Глава 21. «Иса, это ты меня заперла?» «Нет. Дверь не открывается. Мстишь за вчерашнее. Мелочность мне чужда. Это мея? Если бы ты была чуточку умнее, то сразу бы поняла. Я вообще поражаюсь. Как ты можешь быть такой беспечной? Причинить вред примитиву – это глупо. Ты не можешь поражаться». «Ты не настоящая!» Рыжеволосая, стоявшая неподалеку, скрестила на груди руки. «Это спорно!» «Лучше открой немедленно! Мне нужно к отцу!» Эва со всей силы тянула дверную ручку на себя, уперев ногу в стену. «Прости, но я ничем не могу помочь!» «Хочешь есть?» Беззаботно полюбопытствовала Иса. «Может, хочешь посмотреть фильм?» Или новости. Нет, я хочу к папе. Эва с удвоенным рвением начала дергать ручку, но дверь не поддавалась. Топнув от досады ногой, она рухнула на пол, рукавом белой блузки вытерла лоб. Единственная практичная вещь, не раздражающего цвета, в предложенном гардеробе и подходящая под так полюбившиеся джипсы. Опять заперто. И винить кроме себя некого. Конечно, хотелось обвинить рыжую, смотревшую на Эву с коварной улыбкой. Но это глупо. «Ты можешь связать меня с Лимеей? «Нет». Эва застонала от досады. «Тогда зачем ты вообще нужна, если ничего не можешь?» Эва вскочила на ноги и прошла сквозь проекцию. «Что ты задумала?» Спросила заребившее изображение. Помолчи! Эва подошла к окну. Открой! Иса заколебалась. Неужели я не могу впустить в комнату свежего воздуха? Вот задохнусь от нехватки кислорода. А ты будешь виновата? Ткнула в нее пальцем Эва. Иса замерцала, как будто ее на секунду замкнула. Выглядела комично. Когда картинка вернула прежнюю целостность, рыжая мило ответила «Можешь». И замок за ее спиной щелкнул. Эва победоносно улыбнулась. Как она и понадеялась, никто в здравом уме не подумал, что окно может послужить выходом. Эва забралась на подоконник и, путаясь в тюле, выглянула наружу. «Зеленые ежи, зачем эта тряпка?» Утренняя прохлада вместе с порывистым ветром выветрили нерешительность, заставили мыслить спокойнее. Не хватало еще сорваться. Она сконцентрировалась на задуманном. Оценила расстояние до окна соседнего помещения. не критично. Выдохнув, она ступила на выступ за своим окном и вжалась в стену. Волосы растрепались, мешая видеть, а сердце ускорилось. Дыхание перехватило. Может, она поспешила с выводами, что это будет легко. Ведь отступ небольшой, а стена абсолютно гладкая. И до земли так далеко. Если сорваться, то по частям точно не соберут. Перечи инстинкту самосохранения, как и много раз в своей жизни, она осторожно двинулась вперед. Но в тот же момент две руки втащили ее обратно. «Ты что, ненормальная?» Лицо Артура пылало гневом. «Отпусти!» «Нет, пока не успокоишься. Иса, заблокируй окна и можешь отдохнуть». Рыжая фыркнула, и окно тут же захлопнулось. Изображение померкло, и металлический шар скрылся в нише под потолком. «Какого Дарвина ты туда полезла?» «Не твое дело, отпусти!» Эва вырвалась из захвата. Хотела ударить, но промахнулась. «Вижу, тебя быстро вылечили. А ты расстроена?» «Нет, это даже здорово. Я смогу еще не раз сделать тебе больно». «Что, сегодня без ножа?» Эва насмешливо осмотрела парня, одетого, в отличие от вчерашнего, в простые хлопковые штаны и рубашку. «Что, оружие тебе больше не доверяют?» Или ты самонадеян и думаешь, я тебя не покалечу?» Эва, нырнув под его руку, ударила в спину. Удар получился скользящим и больше раздосадовал, чем утешил. «Эва, ты только сделаешь больно себе. А мне все равно, я не боюсь боли. Знаешь, меня однажды чуть не разорвал медведь, а он будет куда опаснее хилого трусливого мальчишки» бегающего на задних лапках перед стайкой жестянок, которые даже вред не могут нам причинить из-за своих глупых правил. «Что ты сейчас сказала? Что ты трус?» «Нет», — отмахнулся парень. «Что ты имела в виду, сказав, что они не могут причинить нам вред?» Парень стал наступать, пронзая взглядом. Эва поняла, что оказалась зажата между ним и стеной и вытянула руки, чтобы держать видимость дистанции. Не собиралась отвечать, но в эту секунду увидела, что в нем что-то поменялось. Его выражение лица изменилось, как будто он узнал тайну мироздания. Что слышал? Эти демоны, то есть все демоны в Церебруме, подчиняются правилам, что-то типа... Эва с трудом вспомнила то, о чем перед смертью говорила ей принципал в изнанке. «Робот не может причинить вред человеку» или м -м, «допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Это правда!» – Артур ее тряхнул. «Иди к лосям!» – крикнула Эва, со всей силы толкая его в грудь. «Я ненавижу тебя!» Артур нахмурился и отступил. Между его бровей залегла морщинка, казавшаяся неправильной, на идеальном лице. Сдержав дурацкий порыв до нее дотронуться и стереть, Эва спешно направилась к выходу. «Куда ты?» глухо и совсем потерянно спросил парень. «К отцу?» Она даже не удивилась, когда он за ней последовал, окончательно убедившись, что он ее охрана. Поразмыслив, Она поняла, что из максимально возможных вариантов этот был не самый худший. Тем более хорошо, что тот, кого ты планируешь убить, где-то поблизости. Это по-своему успокаивало. «Подожди!» Лемея просила, чтобы я проводил тебя к ней. «Позже, как только проведаю...» Артур резко схватил ее за руку, заставляя остановиться. Понизив голос, чтобы те, кто проходил мимо, не подслушали, прошептал. «Пойми, наконец, что ты не дома. Ты не можешь что-то хотеть, пока находишься в этих стенах. Если лимея тебя приглашает, не нужно заставлять ее ждать. Ты сделаешь только хуже. Она простила тебя за вчерашнее, ограничившись лишь запиранием двери. Завтра может вообще запретить навещать отца. Эва резко выдернула руку из его захвата. «А я смотрю, ты верно ей служишь!» Она высунула язык, подогнула руку, имитируя собачью преданность. «Давай, дружок, голос!» «Ты не понимаешь!» «Конечно, нет! Я ведь не разговариваю по собачьи!» Эва развернулась и зашагала к отцу, упиваясь яростью парня. Пока она убеждалась, что отец там же, где она его оставила в последний раз, и что ему не стало хуже, Артур стоял над душой. Это так раздражало. «Хорошо, веди меня к Лемее. Эва думала, что чем быстрее с ней встретиться, тем быстрее сможет сюда вернуться и отвязаться от зануды. «Нет!» Приняв расслабленную позу, Артур уставился куда-то над ее головой. «Не хочу. Пусть тебя накажут. Мне нет до этого дела». Озадаченная его ответом, Эва оторопела. «Это какая-то игра». Артур пожал плечами, тем самым говоря, «Понимай, как хочешь». Такое развитие событий Эву не устраивало. Это она играет с ним и не позволит, чтобы он перенял инициативу. «Он что, думает, она испугается?» «И тут же побежит к демону на свидание?» «Даже если этот демон набивается в родственники, он думает, что она будет его упрашивать?» «Хорошо, Артур, я поняла, что я была не права. Неожиданно для него произнесла Эва. «Проводи меня, пожалуйста, к Лемее». Она думала, стоит ли сказать еще раз «пожалуйста» или будет перебор. Решив, что лезть много не бывает, показала ряд ровных зубов. «Пожалуйста!» И спустив тяжелый выдох, Артур провел рукой по голове, сдаваясь. «Ладно, следуй за мной!» Он вышел в коридор, не оглядываясь. Эва от нетерпения подпрыгнула, уже на ходу обдумывая свою гениальную мысль. По крайней мере, на тот момент мысль казалась гениальной, ведь за нее Артуру попадет, Как маленький ребенок, она послала ему в спину ехидную улыбочку и тихонько свернула в правый коридор. Этого хватило, чтобы от него сбежать. Ведь как только она повернула, ноги понесли в следующий проход, в котором оказался лифт, выпустивший пару принципалов, с интересом взглянувших на запыхавшуюся разовощекую девчонку. Перед тем, как двери захлопнулись окончательно, она прыгнула в кабину, замечая разъяренного Артура. «Так, что дальше?» Немешкая, Эва приказала лифту ее спустить как можно ниже, еще не понимая, сработает или нет. И к ее радости кабина плавно поплыла в указанном направлении, заставляя испытать небольшую невесомость. Это новое ощущение было занимательным. Выйдя в неизвестный коридор, Она сразу была привлечена музыкой, звуками, которых раньше никогда не слышала, инструменты, о существовании которых даже не догадывалась. Да, она знала и понимала, что значит извлекать звуки из льющейся воды или полой трубки. Изучала пение птиц, но никогда не думала, что мелодия может быть такой размеренной и плавной, завораживающей, будто призывая остановиться и послушать. Как зачарованная, Эва оказалась возле затемненных стеклянных дверей. Думала, послушает немного и уйдет, но приблизилась, и двери бесшумно отъехали в сторону, приглашая войти. Сколотящимся сердцем она осмотрелась по сторонам. Артура не было видно и тех, кто хотел бы ее остановить. Тогда, сделав глубокий вдох, Она вошла внутрь, предвкушая невиданное. Музыка стала громче, но от этого не менее приятной. Она, как воздух, была везде, окружала, обволакивала и погружала в транс. Что-либо прекрасней Эва не могла вспомнить. Она тихонько прошла вперед, в полутьме различая множество застывших фигур, уставившихся на сцену, где яркие фонари выхватывали из тьмы человека, играющего на причудливом инструменте. Эва, чтобы не быть замеченной, встала за колонной и прикрыла глаза. Когда волшебство игры закончилось и последний звук поглотила полнейшая тишина, включился свет. Играющий встал и поклонился. Заложил, захлопав в одном ритме, сдержанно и без лишних эмоций. Эви даже стало обидно. Она хотела крикнуть что-нибудь ободряющее, но как только взгляд упал на присутствующих, горло сковал страх. Зал был наполнен принципалами. Только играющий был примитивом. От волнения его немного потряхивало. Он не переставал неуклюже раскланиваться и, казалось, вообще мечтал поскорее сбежать. Но не двинулся с места — пока на сцене не показался принципал. «Приветствую вас, мои дорогие друзья!» «Это канцлер Мастем!» Донесся до Эвы шепот над самым ухом. Она хотела крикнуть, но рот зажала широкая ладонь, уводя ее в большую тень. Не растерявшись, она наступила Артуру на ногу. Тот выругался и убрал свою руку. Он показал настойчивым взглядом, Что им лучше уйти. Но Эва вздернула подбородок и вернулась на свой наблюдательный пункт, игнорируя парня, дышавшего ей чуть ли не в ухо. В центр помещения, взглядом прогоняя играющего, ступил худощавый мужчина в сером элегантном костюме среднего возраста с темной шевелюрой, тщательно прилизанной на бок и с пронзительным хрустально-гипнотическим взглядом вызывающим дрожь. Но, похоже, кроме Эвы, этот взгляд никого не тронул. В руках мастом держал изящный бокал с темной и вязкой дрянью. Пока он медленно отхлебывал, окрашивая свои зубы в черный, Эва осмотрела зал. Небольшой, роскошный. Стены и потолок празднично украшены в сочетании голубого, розового и огромного количества золотого, наверняка для подчеркивания важности и пафосности мероприятия. Мастем продолжил. «Я надеюсь, вам понравилась лунная соната до диез минор для фортепиано, написанная нашим замечательным классиком и другом Римером в исполнении его примитива Кристофера». Зал вновь захлопал, как будто отбивая ритм, а один из мужчин в толпе вежливо склонил голову, принимая восхваление как должное. Ого! Эва искренне подивилась. Она никогда не думала, что демон может создать что-то столь прекрасное. Хм, и ей это не понравилось. Она не хотела менять своего мнения насчет того, что демоны и зло — И могут нести только разрушение. Но очевидное было на лицо. Она прекрасно осознавала, что такой, как она, никогда бы не смог придумать столь сложную музыку и инструмент, что ее исполнял. И от этого было грустно. Никем не замеченная Эва застыла в предвкушении. Возможно, будет еще музыка. Она с нетерпением оглядывала дам в огромных пышных нарядах, и их мужчин, одетых не менее празднично, понимая, что они тоже чего-то очень ждут. Лишь Артур пыхтел от злости, как будто мечтал вывести Эву за шкирку, но наверняка понимал, что бесшумно это сделать не получится. Когда аплодисменты стихли, прилизанный на сцене, медленно и с каким-то невидимым торжеством, прошелся по лицам практически всех присутствующих. Эви он напомнил продавца счастья. Он тоже хотел что-то продать, но в более сдержанной манере. Эви даже подумалось, что сейчас на сцену выведут примитива, и толпа начнет скандировать «Убей!». «Рад видеть всех в добром здравии! Надеюсь, затянувшиеся ожидания — «Не подпортила вам настроение?» По залу прошлись смешки. «Хорошо, тогда предлагаю приступить». Мастым залпом выпил мутные остатки и самозабвенно разбил под ногами бокал. Звук разрушающегося стекла вызвал бурные перешептывания и эмоции, передавая возбуждение и Эви. В этот момент... Двойные и створчатые двери отъехали в стороны, и одинаковые на лица женщины в одинаковых розовых и голубых опрятных халатиках с выражением смиренного счастья начали заполнять помещение, толкая перед собой парящие изолированные боксы. Эва чуть ли не выпала из своего укрытия, когда поняла, что в них. «Дети! Новорожденные дети!» «Там дети! Ты видишь? Дети!» Зашептала она, как будто парень за спиной был слепым. Артур ничего не ответил. Его лицо было беспристрастным, как будто он наблюдал не раз. «Ну а чего удивляться? Он же вырос в этом мире!» Эва фыркнула и вытянула шею, чтобы лучше видеть. Теряясь в вопросах, «Зачем столько детей?» Что они хотят с ними делать? Откуда они вообще их взяли? Тем временем боксы равномерно распределились по помещению. Каждая из одинаковых женщин встала возле своего крепко спящего малыша. Прошу, не смущайтесь, прогремел голос Мастома. Наши служащие помогут вам определиться и ответят на любые интересующие вопросы. Также одна из них на время войдет в вашу семью для помощи в воспитании примитива. В зале началось оживление, и тихие перешептывания переросли в голоса. Принципалы, как насекомые, стали расходиться, неспешно переходя от одного бокса к другому тщательно и внимательно изучая каждого голенького младенца. «Любимый, посмотри, какие они все хорошенькие!» запричитала блондинка недалеко от Эвы, наклоняясь, чтобы ближе рассмотреть. А с другой стороны... «Эм, какой-то он бракованный, а волосы у него точно вырастут!» «Милашка, она спит и улыбается!» «А я вот все не пойму! Они гадят!» Еще одна представительница принципалов стала тщательно обходить один из боксов, пытаясь найти на этот вопрос ответ. Но долго в невидении ей мучиться не пришлось, так как под малышом, которого в данное время тревожили только ангелы, образовалась небольшая лужица. «Хм!» – нахмурилась женщина. «И часто они так делают!» «В ближайший год очень часто», — учтиво подсказал проходящий мимо принципал. «То есть хлопоты мне обеспечены», — притворно вздохнула молодая женщина и обратилась к помощнице в синем халате. «А нет ли у вас образца безотходного?» «К сожалению, нет. Все примитивы, как и животные, устроены подобным образом». Изменить это невозможно. «Как непрактично!» Недовольно покачала головой женщина, которую Эва про себя окрестила идиоткой. «Не понимаю, почему вы удивлены. Вы ведь должны были ознакомиться с руководством, которое вам выдали. Там все четко расписано. Их физиология хоть и отличается от физиологии животных, но не так ощутима, Если бы не умение мыслить, может быть, их вида вообще не существовало бы?» Женщина вяло кивнула, все еще колеблясь. «Ну-ка, Амана! Нашла подходящий образец!» К недалекой блондинке присоединились рыжий мужчина и изящная белобрысая женщина с кудрявыми волосами. Эва поняла, что Артур за спиной задержал дыхание. Она посмотрела назад, И не узнала парня. С его лица сошла вся краска, а глаза широко раскрылись. Он кого-то узнал. Мими и Рируар, я не ожидала вас здесь увидеть. Она указала рукой на бокс, возле которого стояла. Вот, не могу решиться. Оказывается, от них много хлопот. Не переживай, Амана, вспомни, у тебя же когда-то была собака. «Да, ее звали Клифер, и она справляла свою биологическую нужду, где придется, но пара уроков заставила ее стать послушной и внимательной к твоим просьбам. Поэтому я уверена, из тебя получится идеальная мать». Получив порцию ободряющих слов, Амана засияла, как сверхновая звезда. Казалось, чуточку шире, и ее улыбка, Паровет прекрасное лицо. «Да, ты права, Мими, пожалуй, я возьму его». Амана поднесла запястье к верхушке бокса, на котором мерцали цифры. И тут же в воздухе, где уже перемешались ароматы парфюмерии, добавился удушливый запах пластмассы. Оживший лазер стал аккуратно выжигать на запястье Аманы три цифры, которые тут же потухли на боксе. «Ну все, он твой. Поздравляем. Как назовешь?» «Конечно, Клифер. Идеально!» — умилилась Мими. А Эва поняла, что с фантазией у принципала совсем туго. Блондинка оторвала взгляд от младенца и внимательно глянула на Мими. «Так почему вы здесь? Пришли за третьим?» Мими деланно улыбнулась. «Ты же знаешь, Амана!» «У нас завышенные требования. Мы уделяем большое внимание характеристикам детей. И если бы нам нужен был образец, то обратились бы к эксперту по подбору. Но скажу по секрету, в ближайшее время его услуги нам не потребуются». Пара Артура успела забеременеть до того, как его поглотила печаль, и он сломался. И теперь по договоренности, потомство от их слияния достанется нам. Если Эва думала, что до этого парень был бледен, то теперь понимала, что это не так. Казалось, секунда, и он потеряет сознание. Не заботясь о том, что шумит, парень выскочил в коридор, будто за ним гнались все демоны мира. Эва оказалась в центре внимания практически всего зала. Улыбнувшись, она помахала рукой и выскочила следом. Артур уже стоял возле кабины лифта, колотя по кнопкам. «Артур!» Но парень будто ее не слышал. «Артур!» Она дернула его за рукав. В этот момент двери разъехались, приглашая их внутрь. «Что произошло?» «Ничего!» «Артур, прошу, скажи!» Парень сполз по стенке лифта, сжимая голову руками. «Это крах!» «То, чего я больше всего боялся, случилось. Анна, пара, которую мне навязали, беременна. Беременна от меня и теперь должна родить моего ребенка». Эва, не ожидавшая искренности, растерялась. Она никогда не думала, что у него есть прошлое. Воспринимала его как того, кто хладнокровно убил ее друга, но не как человека со своими переживаниями. Она опустилась рядом, не находя утешительных слов. Поэтому, придвинувшись ближе, она положила голову на его плечо, в молчании разделяя его горе.